Эмирик появился через четверть часа с нарочито беззаботным видом, видимо, пытаясь замять неловкий инцидент, что только подтвердило мои подозрения, равно как и мою беспомощность. Но, тем не менее, я пока не пошел на попятный, не смирился и с налета заговорил на больную тему. — Ты собираешься развестись? — спросил я очень спокойно, почти будничным тоном. Он буквально рухнул на диван. Я налил ему водки, и Мерику понадобилось минуты три, не меньше, чтобы поднести стакан к рту. Мне показалось даже, что он сейчас расплачется, вот бы неудобно вышло. Его рассказ не отличался особой оригинальностью. Мало того, что люди мучают друг друга, так еще они не отличаются в этом особой оригинальностью». Конечно, тяжело видеть, как женщина, когда-то любимая, с которой вы спали ночью и пробуждались по утрам, заботились о здоровье детей, ухаживали друг за другом во время болезни, за несколько дней превращается в мегеру и алчную фурию. Это тяжелое испытание, от него практически невозможно полностью оправиться, но, может быть, оно в каком-то смысле и спасительно потому что бракоразводный процесс — единственный действенный способ положить конец любви, если, разумеется, считать, что конец любви — это спасение. Если б я женился на Камилле, а потом с ней развелся, мне, может, и удалось бы разлюбить ее. И вот тут, слушая повествование Эмерика, впервые, без всяких мер предосторожности, фантазий и оговорок, Я позволил себе осознать мучительную, страшную, убийственную правду. Я все еще любил Камиллу. Не задался наш новогодний ужин, что и говорить. Что касается Эмерика, то его положение было куда хуже моего. Даже угасание любви к Сесиль его не спасло бы. При наличии двух дочек ловушка становилась идеальной. В финансовом плане его история, пусть она и в полной мере вписывалась в ситуацию, которая обычно возникает после развода, была не лишена и других более тревожных аспектов. Раздел совместно нажитого имущества. Почему бы и нет, это обычное дело. Только тут совместно нажитое имущество оказалось довольно внушительным. Во-первых, сама ферма, новый коровник, сельскохозяйственная техника. Сельское хозяйство – ресурсоемкое производство. Оно замораживает значительные производственные активы, создавая при этом слабую или даже нулевую доходность, а то и отрицательную, как у Мерика. Неужели половина всего этого достанется Сесиль? Преодолевая вращение к юридическим уловкам – Коллеги адвокатов и наверняка к закону как таковому, его отец решил все-таки прибегнуть к услугам юриста, который ему посоветовал знакомый с парижского жокей-клуба. Первые его выводы звучали скорее обнадеживающе, во всяком случае в отношении фермы. Земли по-прежнему принадлежали отцу Эмерика, как и все усовершенствования, в том числе «Новый коровник», И сельскохозяйственная техника. С юридической точки зрения вполне законно представить Америка кем-то вроде менеджера. И только Что касается бунгало, то тут все сложнее. Гостиничная компания весь комплекс построек зарезервированы на его имя. И только земля остаются в собственности отца. «Если Сесиль упрется и потребует половину стоимости домиков, у них не останется иного выбора, кроме как объявить компанию банкротом и ждать, когда появится покупатель, на что уйдет куча времени, возможно, несколько лет». В общем, заключил Эмерик с той смесью отчаяния и отвращения в голосе, который становится привычным состоянием человека в течение бракоразводного процесса и бесконечной череды переговоров, сделок, предложений, и встречных предложений адвокатов и нотариусов, в общем, ни конца, ни края этому разводу не видно. Кроме того, отец вовсе не собирается продавать участки с видом на океан, те самые, на которых построены бунгало. На это он никогда не пойдет, — добавил Америк. Он уже и так последние годы еле сдерживается всякий раз, когда мне приходится продавать землю чтобы свести концы с концами. Я знаю, это причиняет ему боль, почти физическую боль. Понимаешь, для классического аристократа, каковым он как раз и является, главное — это передать родовые владения грядущим поколениям. И если выйдет даже немного расширить их, но уж никак не сократить, А я именно этим и занимаюсь с самого начала. Я уменьшаю родовые владения. Я просто не могу выкрутиться иначе. Ему это уже, конечно, осточертело. Он вообще предпочел бы, чтобы я вышел из игры. Последний раз он мне сказал открытым текстом. Фермерство никогда не было призванием Аркуров. Да, прямо так и сказал. Возможно, он и прав. Только гостиничным бизнесом они тоже не промышляли. Но, как ни странно, идея Сесилию строить тут шарм-отель ему понравилась. Наверняка только потому, что под это дело можно было бы отреставрировать замок. Бунгало ему похер. Если бы их завтра сравняли с землей, он бы и бровью не повел. Ужасно то, что этот человек за всю свою жизнь не сделал ничего полезного. Знай себе, разъезжал по свадьбам и похоронам, иногда отправлялся на псовую охоту, Время от времени выпивал в жаке клубе и, мне кажется, обзавелся парой-тройкой любовниц. Ничего выдающегося, зато наследие Аркуров пребывало в целости и сохранности».